Глава 20. 24 января, 2 часа 40 минут ночи. 400 миль от острова Норфолк, Австралия. Капитан Да Юй нахмурилась, глядя на гидролокатор на мостике ДНС. Данные поступили не от оборудования на борту их корабля, посадочного вертолетного дока, Вместо этого они передавались сюда через группу гидроакустических систем, сброшенных в волны вокруг высокой исследовательской станции, плавающей на поверхности Кораллового моря. Яркий экран гидролокатора показывал трехмерную карту моря под исследовательской станцией. Задаюй посмотрела на руины на глубине двух миль. Глубоководная станция представляла собой россыпь похожих на тарелки сгустков, которые медленно разваливались на глазах. «Я не понимаю», — сказал Дзе Даюй. «Команда «Снежный Барс» уже уничтожил подводную станцию?» За пультом позади нее сидел радист в синем камуфляже. Он поднес наушники к уху. Там по-прежнему не разбериха. Посланные вниз подводники еще не вернулись. Но пока гидрофоны на поверхности не зафиксировали никаких подводных взрывов. «Тогда что случилось?» «Пока не ясно, капитан. В настоящее время все склонны думать, что могла произойти авария». Она нахмурилась, ненавидя такую неуверенность. «Мы все еще сохраняем полный контроль над верхним сооружением?» Он энергично кивнул. Дайюй подошла к выходившим на корму иллюминаторам. Вокруг них расстилался темный океан, словно придавленный грузом низких темных небес. Даже внешние огни ДНС светились тускло из-за завесы пепла. Сквозь клубящиеся облака пыли периодически пробивались вспышки статических разрядов. На западе, в 80 морских милях от кормы, сквозь пелену пробивался свет маленького факела. Это после первой ракетной атаки все еще пылал верхний ярус исследовательской станции. Отряд «Коммандос» «Снежный барс» уничтожил вертолет, который позволил одной из их собственных птиц, транспортному вертолету Z-8, приземлиться и высадить хорошо вооруженный десант. Одновременно из затопленной колодезной палуби ДНС выскочили три штурмовых катера, каждый с сорока бойцами на борту. Они добрались до станции и быстро захватили ее. Дзе Юй наблюдала за атакой издалека. ДНС уже удалялась на полной мощности своих газотурбинных и дизельных двигателей. Дзе Юй едва замедлила скорость судна, когда то проходила мимо исследовательской платформы. Все это имело второстепенное значение — Вместо этого она быстро взяла Курсках основной цели — Жолобу Тонга. Впрочем, Даюй следила за штурмом из боевого центра связи ДНС. Она была готова перебросить дополнительные силы как по морю, так и по воздуху. Вот и сейчас на одной из электромагнитных пусковых установок кабины экипажа ждал «Хунду-Джи-Джей-11», 11 меч», «Боевой беспилотник-невидимка». Даюй была отчасти разочарована тем, что ей не нужно было отправлять дрон, что неудивительно. Она знала, исследовательская станция имеет минимальную систему безопасности и огневую мощь. Стоя у выходящего на мостик иллюминатора, Даюй еще пару мгновений смотрела, как горит станция, а затем вернулась к гидроакустической станции. Свяжитесь с командой Снежный Барс, приказала она радисту. Как только их водолазы уйдут, взорвите все, что внизу, и пусть их подрывники потопят верхнюю платформу. После этого встречаемся на ДНС. Слушаюсь, капитан. Вертолет и боевые катера «Снежного Барса» были намного быстрее 200-метровой ДНС. Штурмовая группа могла легко сократить дистанцию, пока десантный док медленно продвигался к глубоководному желобу. В течение следующего часа Даюй планировала задействовать еще одно быстроходное судно, которое пока еще хранилось в колодце корабля. Она намеревалась добраться на нем до «Желоба» намного раньше Денси. Дзе Даюй представила себе ждущую внизу лодку и сжала кулак. Нет, не зря я командую этим судном. Военно-морской флот «НОАК» использовал спецификации дизайна «Дзэда для управляемого искусственным интеллектом «Джухай Юнь» вместе с эскадрильей автономных дронов. Китайцы создали его военную версию и установили все это на «ЕМА» — десантном корабле на воздушной подушке ТИП-726. Судно могло нестись по океану со скоростью 80 узлов, что почти в три раза превышало скорость «Дэянси». Оно доставит ее к желобу примерно через пять часов. По прибытии туда она скоординирует свои действия с подводной лодкой охотником, а пока что под лодке был отдан приказ до ее прибытия лишь патрулировать эти воды. Даю еще сильнее жалу кулак. Никто не украдет мой гром. Она отказалась позволить капитану субмарины убийцы взять на себя контроль над тем районом, где затонула Чанчжен-24. Вместо этого Даюй намеревалась доказать военную мощь и ценность своих автономных систем. Модифицированный десантный катер, ожидавший на палубе колодца, нес боевой танк и целый флот дронов, каждый из которых был уникален и смертоносен. Там же находился глубоководный батискаф, погружаемый аппарат, способный достичь дна жолоба, столь же опасный, как и любой из ее проектов. Даюй улыбнулась этой мысли. Она оттеснит на второй план и ударную подводную лодку, и неуклюжую ДНС. Она превратит их хобби в простые вспомогательные суда для осуществления своих амбиций и докажет Пекину, что настало время выйти за рамки старых способов ведения войны. Она укажет им новый и лучший путь в будущее. И я поведу нас туда. «Капитан Задаюй обратился к ней радист. «Я передал команде «Снежный барс» ваши приказы». Но так как пепельная завеса сгущается, связь становится неустойчивой. Из-за разрядов в воздухе и физического повреждения наших антенн ситуация может ухудшиться. Словно подчеркивая эту угрозу, небо вспороло ослепляющая молния. Дзе Даю и хмуро посмотрела на низкое небо. С правого борта в темноте вспыхивали огни, отмечая извержение вулканов вдоль цепи Соломоновых островов. Она задумалась о тайне, о возможностях, которые они представляли. Семь часов назад и высадилась на борт ДНС, и пока корабль шел по этим водам, приняла на себя командование. Находясь в море, она не чувствовала ни одного из зарегистрированных землетрясений, видела только извержение вулканов и почернение ночного неба, что уже достаточно настораживало. Чуть позже ей позвонил Чой Айгуа. Он полагал, что тектоническая активность – это еще одно доказательство его теории, что разжигало в нем надежду на то, что может быть скрыто в водах впереди. Даюй посмотрела на пальцы своих ног, пытаясь представить себе гигантский обломок чужеродного планетоида, погребенный в верхней части мантии Земли. По словам Чоя, именно он был источником распространяющегося хаоса и извержений вулканов. Айго так и не убедил ее до конца, но извержения вулканов в этом регионе постепенно развеивали ее сомнения. Как и в случае с ее собственными амбициями, она знала, что именно Айгуа надеялся обнаружить в желобе. Он был убежден, что гибель Чанжен-24 неким образом спровоцировала весь этот каскад событий. Сумея не узнать, как это произошло, как это связано с окаменевшими телами, кристаллами из образца лунной породы и странным низкочастотным импульсом, это могло бы дать ключ к созданию великого оружия, способного контролировать сами основы существования этой планеты. В случае успеха это вернет Китаю его законное господство над миром, родит новую сияющую династию, которая просуществует до тех пор, пока не останет солнца. Хотя Даюй приняла теорию Айго не полностью, она не осмелилась ее отвергнуть. Если есть хотя бы малейший шанс, что это правда... Ее внимание привлекло движение на экране гидролокатора. Разбитые секции подводной станции развалились еще больше. Кроме того, похожие на блюдца фрагменты, казалось, медленно поднимались вверх. Но главное ее внимание привлекла самая маленькая часть. Этот крошечный обломок оставался на глубине и двигался прочь. Она прищурилась, одновременно подозрительно и с любопытством. У нее на глазах экран гидролокатора потемнел, но через несколько секунд медленно восстановился. Только теперь изображение дрожало и расплывалось, будучи то в фокусе, то не в фокусе. «У нас усиливаются помехи», — сообщил оператор. «Возможно, из-за электромагнитных эффектов извержения вулканов, мимо которых мы проходим. Как только мы отойдем на некоторое расстояние, связь должна возобновиться». «Делайте, что считаете нужным», — сказала даюй Она выпрямилась и посмотрела вперед, уже выбросив из головы судьбу исследовательской станции, ибо верила, что снежный барс держит там все под контролем. Кроме того, Дайюй оставила в водах неподалеку от огромной платформы дополнительную страховку. Перед тем, как уйти оттуда, она отправила в море четыре беспилотных подводных аппарата, работающих автономно. Они способны распознавать, отслеживать и атаковать любые аномальные кавитации в воде. и в случае обнаружения превращались в самонаводящиеся торпеды. Даюй представила себе, как крошечный фрагмент станции уплывает прочь. Если он отклонится слишком далеко, то будет взорван. Зная это, она отбросила все опасения и сосредоточилась на том, что еще ждало впереди. В ее воображении возникло гигантское исследовательское судно «Титан Икс». Дзе улыбнулась темным морям. Еще одна цель, которую нужно уничтожить. Еще один шаг к славе.